Здесь следует подчеркнуть, что пока он выпрямлялся, зажав бумажный клочок между большим и указательным пальцами, он ни о чем не думал. Точнее он думал, это не нитка. Он увидел ноги и ботинки играющих, чугунные ножки мраморного столика, белый фартук Фирмины. Вместо того, чтобы бросить клочок бумаги на пол, он протянул его шляпнику, повторив, извините. Ведь шляпник мог удивиться, что он там ищет в манжете его брюк. И вот в том мгновение, когда господин Лабе в свою очередь взял бумажку, она была не чуть не больше кружочка конфетти, Кашудас почувствовал, как его словно парализовало, а затылок насквозь пронизило крайне неприятное ощущение озноба. Самое ужасное, что он смотрел прямо на шляпника, и что шляпник смотрел на него. Так некоторое время они не отрывали друг от друга взгляда. Никто на них не обращал внимания, играющие и остальные следили за картами. Господин Лабе выглядел как толстый человек, которого надули, а потом постепенно выкачили воздух. Он оставался по-прежнему внушительных размеров, но как-то обмяк. Его расплывшееся лицо почти не меняло выражения. Хранило оно неподвижность сейчас, в эту важную минуту. Он взял бумажку и, помяв ее пальцами, скатал в шарик не больше булавочной головки. Спасибо, кашудас! Об этом можно было бы спорить до бесконечности, и маленькому портному пришлось бы размышлять об этом днями и ночами. Произнес ли шляпник эти слова обычным тоном, или с иронией, с угрозой, может с сарказмом? Портной дрожал и чуть не опрокинул свой стакан, за который схватился, чтобы скрыть замешательство. Не следовало больше смотреть на господина Лабе. Это было слишком опасно. Речь шла о жизни и смерти если для Кашудаса еще могла идти речь о жизни. Он продолжал сидеть внешне неподвижно, однако ему казалось, что он подскакивает на месте. Были моменты, когда ему приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не кинуться, сломя голову, бежать. Что бы произошло, если бы он встал и крикнул «Это он!» Его бросало то в жар, то в холод. Тепло печки жгло ему кожу, а он чуть не стучал зубами. Внезапно он вспомнил улицу на Депремонтре и себя, Кашудаса, охваченного страхом и потому державшегося поближе к шляпнику. Так было несколько раз. Так было и всего четверть часа назад, на темной улице, только они вдвоем. А ведь это был он. Маленькому портнову очень хотелось взглянуть на него украдкой, но он не смел. Разве один лишь взгляд не мог стать ему приговором? И совсем уж нельзя провести рукой по шее, чему ему очень хочется до такой степени, что это становится мучительным, точно сдерживаемое желание почесаться. Еще вина фирмен. Снова ошибка. Обычно он выжидал приблизительно с полчаса, прежде чем заказать второй стакан. Что он должен сделать? Что он мог сделать? Кафе де П было украшено зеркалами, где отражался уплывающий к потолку дым от трубок и сигарет. Лишь господин Лабе курил сигару, и до Кашудаса иногда доносился ее запах. Справа, в глубине около туалета, находилась телефонная кабина. Не мог ли он, сделав вид, что направляется в туалет, проникнуть в эту кабину? «Алло, полиция? Он здесь!» «А если господин Лабе войдет в кабину вслед за ним?» Никто ничего не услышит. Это всегда происходило бесшумно. Ни одна жертва, ни одна из шести не крикнула. Ладно, пусть то были старые женщины. Убийца покушался лишь на старых женщин. Потому-то мужчины храбрились, чаще отваживались выходить. Ну что ему мешает сделать исключение? Он здесь, скорее приезжайте за ним. Между прочим, он получит 20 тысяч франков. Это обещанное вознаграждение, которое старались получить такое множество людей, что полиция, засыпанная самыми невероятными сведениями, просто не знала, что делать. С двадцатью тысячами франков он сможет... Но прежде всего, кто ему поверит? Он станет утверждать, это шляпник, а ему скажут, докажите. Я видел две буквы. Какие буквы? Н и Т. Насчет Т он даже не был уверен. Объясните толком, кашудас. Разговаривать с ним будут строго. Со всеми на свете кашудасами всегда разговаривают строго. У него на брюках в манжете он скатал из нее шарик. А где он теперь, этот шарик, величиной с булавочную головку? Попробуйте найти. Может быть, он бросил ее на пол и затоптал каблуком в опилке? А может быть, проглотил? Впрочем, что это доказывает? То шляпник вырезал две буквы из газетной страницы? Вовсе нет. Этот клочок бумажки мог прилипнуть к его брюкам без его ведома. Ну а если ему нравится вырезать буквы из газет. Тут было от чего разволноваться и человеку посолиднее, чем маленький портной, любому из тех, кто находится здесь. А тут были люди как никак приличные: крупные коммерсанты, доктор, страховой агент, торговец вином, Все достаточно благополучные, чтобы позволить себе значительную часть дня проводить за картами, поглощая аперитив. Но они не знали, никто не знал, кроме Кашудаса. И человек знал, что Кашудас... От этой мысли его прошибал пот, словно он выпил не одну порцию Грога и проглотил сильную дозу аспирина. Заметил ли шляпник его волнение. Видно ли по портному, что он догадался о том, что это за бумажка? Попробуйте размышлять о столь важных вещах, не подавая вида, тогда как тот, другой, менее чем в двух метрах от вас курит свою сигару, а вы будто бы следите за игрой в белот. «Фирмен. Белого вина». «Вырвалось». Он произнес это невольно, потому что у него пересохло в горле. «Три стакана белого вина уж слишком. Прежде всего потому, что с ним такого практически не бывало, разве что когда рождались его дети». Их у него было восемь, и ожидался девятый. Едва рождался один, как он опять ждал следующего. То было не его вина. Каждый раз люди смотрели на него осуждающие. Убивают ли человека, у которого восемь детей, который ждет девятого и сразу же станет ждать десятого? Кто-то, страховой агент, кто сдавал карты, в этот момент произнес. Любопытно. Вот уже три дня, как он не убивает старушек. Наверное, у него появился страх. Слышать это, знать то, что знал Кашудас, и суметь не взглянуть на шляпника, но такое уж его Кашудаса счастье. Нарочно, ценой мучительных усилий, он смотрит прямо перед собой, и вот в зеркале напротив, перед его глазами, лицо господина Лабе. Господин Лабе пристально смотрел на него. Он был спокоен, но пристально смотрел на него, Кашудаса. И маленькому портному казалось, что на губах шляпника играет легкая улыбка. Ему подумалось даже, что тот сейчас подмигнет ему. Подмигнет, разумеется, как сообщник, словно говоря. Смешно, а? Кошедас услышал свой собственный голос произносящий. «Гарсон!» «Не надо бы! Три стакана вполне достаточно, больше, чем достаточно, тем более, что он не переносит алкоголь. Месье желает...»